Собака. Что наши домашние собаки не были созданы домашними, а произошли от диких путем приручения их человеком, это теперь не подлежит никакому сомнению. Но когда и где свершилось это, можно сказать, великое событие, с которого начинается новая эра в жизни первобытного человечества, об этом мы ровно ничего не знаем. История приручения собаки кроется в мраке самой седой древности. Еще от того времени, когда в Европе водились мамонты, попадаются черепа собак с ясными признаками одомашнения. Стало быть, доисторический человек эпохи Кремниевых орудий, бывший современником Мамонта, знал собаку уже в виде домашнего животного. До сего времени не найдено никаких остатков которые можно было бы приписать дикому родичу ее. Откуда она взялась? Какие животные были ее предками? Над этой задачей безуспешно трудилась целая плеяда ученых. Одни считают родоначальником ее волка, другие полагают, что в жилах многих нынешних пород течет шакалья кровь. Третьи производят собак от одного хищника, живущего в Африке, Но всего правдоподобнее кажется предположение, что многочисленные породы собак произошли от помеси волка, шакала, лисицы, а главным образом какого-то неизвестного вымершего дикого родича, жившего в Старом Свете. Почти, наверное, можно сказать, что собака была первым по времени другом человека. То есть она была первым животным, которое ему удалось приручить. Дикарь отдаленнейших времен, не знавший еще ни одного домашнего животного, мог жить только в лесах тропических стран, где плоды, орехи и ягоды обеспечивали его существование и где на деревьях он мог спасаться от хищных зверей. Кроме растительной пищи, он добывал себе птичьи яйца, молодых птиц, гадов, моллюсков и прочую живность, которую можно было промыслить голыми руками или каменной булавой. Жаркий климат его родины давал ему возможность обходиться безо всякой одежды. Из страха перед крупными хищниками человек со своими каменными орудиями не решался уходить далеко от своей берлоги. Степи, горы, а также леса умеренного пояса, где зимой он не мог ходить в своем природном костюме и где в холодное время пищи было недостаточно, были для него совершенно недоступны. Приручение собаки в корне изменяет быт дикаря. В ней он нашел друга, который по своей привязанности к хозяину, смелости, по своему чутью и силе вскоре сделался незаменимым для первобытного человека. Собака прежде всего была для него надежным защитником от врагов. При первых признаках опасности ему уже не было необходимости взбираться на дерево, он всегда мог рассчитывать на помощь своих четвероногих друзей, способных одолеть и крупного хищника. К тому же при своем остром чутье собака предупреждала своего хозяина об опасности настолько заблаговременно, что тот успевал принять надлежащие меры, а это было очень важно. Никакой самый ловкий хищник, хотя бы барс, не мог застать человека врасплох. Со своим новым помощником дикарь, вооруженный только кремневыми орудиями, отваживался уходить далеко от своей берлоги и нападать на крупных зверей. Олени, козы, медведи — которые раньше были ему недоступны, при содействии собаки сделались предметом его охоты. Она отыскивала ему дичь, преследовала раненых животных, а в случае неудачи выручала из беды своего хозяина. Словом, благодаря собаке из оседлого лесника человек превратился в бродячего охотника-зверолова. Подвижный образ жизни расширил умственный кругозор дикаря. Из глубины лесов он стал выходить на опушку. Новые неизведанные страны открылись перед его боязливым взором. Они манили его к себе, и человек проник туда и освоился там с помощью собаки. В горах он приручил диких коз, баранов, и все та же собака защищала его стада от хищных зверей. Спускаясь на зиму со своими стадами к подножью гор, Он познакомился со степями. Обилие корма для скота, простор и отсутствие крупных хищников влекли первобытного человека в эти травянистые равнины. Здесь он встретил новых животных, оказавшихся пригодными для приручения. Это были дикие родичи лошадей и быков, с домашнением которых в жизни дикаря началась новая эра. На просторе степи его стада овец, кос и коров быстро размножились. Лошади сокращали ему расстояние. Все это внесло довольство в жизнь человека, и у него появился досуг, которым он прекрасно воспользовался, придумывая всевозможные улучшения своего простого хозяйства. Он научился делать из глины горшки, ткать из шерсти, материи, и открыл способ приготовлять хлеб из семян диких злаков. Затем он выучился разводить их искусственно и превратился в земледельца, не оставляя своих прежних друзей, домашних животных. Медленно и постепенно человек покорял стихии, расселялся во все страны и сделался царем земли. Всем этим он больше всего обязан никому иному, как собаке так как без нее он долго и бесплодно боролся бы в тщетных попытках выйти из своего глухого тропического леса и на долгое время остался бы дикарем. По справедливому замечанию покойного профессора Богданова, собака вывела человека в люди. Впоследствии на границе исторического периода, когда собака уже сослужила свою главную службу, Человек стал заботиться об улучшении первобытной природы этого животного. Сообразно многоразличным потребностям он вырабатывал и разводил самые разнообразные породы собак – мелких, крупных, собак с превосходным чутьем, с быстрым бегом и прочее. Датский док, балонка, пудель, бульдог могут служить примером, до какой степени разнообразны эти породы – Разница в складе тела и величине у различных собак настолько велика, что если бы главнейшие породы собак встречались в диком состоянии, мы относили бы их к разным родам животных, и каждому из них давали бы особое родовое название. По крайней мере, такса от Сен-Бернардской собаки или балонка от Дога, отличаются больше, чем волк от лисицы или шакал от песца. Взгляните, например, на датского дога и стоящую у его ног комнатную собачку. С трудом верится, что это два животных общего происхождения, одной и той же крови, как все волки, все лисицы и так далее. Сравните далее таксу с Сен-Бернардской собакой. Помимо разницы в величине, эти две породы совершенно не похожи друг на друга и по общему складу тела. С одной стороны, вы видите длинное туловище на коротких выгнутых ножках, острую морду и гладкую шерсть. С другой, внушительную фигуру пропорционально сложенного животного с косматой шерстью и длинным еще более косматым хвостом. Но как не разнообразны собаки по складу тела, а еще большее разнообразие существует в их характере, умственных способностях и вообще во всем том, что можно назвать психическим складом животного. Одни породы злы, другие, наоборот, добродушны. Многие отличаются понятливостью, зато известны и очень тупые породы. Одни любят бродить по полям и лесам, другие предпочитают сидеть дома. Словом, среди собак можно встретить почти столько же разнообразных характеров, как и среди людей. Собаки сибирских инородцев и североамериканских, полудиких племен, или так называемые полярные собаки, Familiaris domesticus borealis, бесспорно представляют из себя тип, наименее изменившийся и по строению тела и характеру, наиболее приближающийся к своим диким родичам, коренастое туловище, заостренная морда, стоячие уши, Косматая, по большей части, волчьей масти шерсть, все это больше напоминает дикого зверя, нежели домашнее животное, да и в нравах этой породы немало дикости. Сохрани бог, если стая проголодавшихся псов, даже запряженных в нарты, встретит одинокого домашнего оленя. Несмотря ни на седока, ни на кладь, Через кусты и кочки бросаются они по направлению к животному, и если только по дороге не запутаются в упряжи, то догоняют его и тут же разрывают на куски. И до тех пор, пока остервеневшие псы не наедятся в досталь, их никакими силами нельзя вернуть к исполнению их обязанностей. Если на пути им попадается заяц, Они всей стаей бросаются за зайцем. Вылетит куропатка, они бросаются и за ней. Но в большинстве случаев такие недозволенные охоты ездовых собак кончаются тем, что они перепутываются в постромках и кубарям валятся на землю. Сибирские инородцы по необходимости мирятся с такими нравами своих хищных коней, а иногда даже и пользуются их своеволием. В случае, если собаки устанут, а ездоку надо торопиться, он прибегает к последнему средству. «Заяц!» — кричит он, и вся стая, сломя голову, пускается за воображаемой добычей, пока не убедится в обмане. Затем на сцену выступает куропатка, потом опять заяц и так далее пока изнуренные псы не потеряют всякую способность интересоваться самой заманчивой дичью. Обыкновенно они бегут до последнего издыхания, один за другим падая мертвыми от непомерного утомления. В свободное от работы время сибирские собаки отправляются в лес и, как дикие звери, самостоятельно промышляют себе пищу. По берегам рек, Они собирают мертвую или ослабевшую вследствие икрометания рыбу, ловят мышей, зайцев, домашних оленей, а при случае сообща целой стаи затравливают и диких. Несмотря на такие нравы, эти собаки из всех пород бесспорно самые полезные. Как известно, в Сибири и на крайнем севере Америки они, во-первых, Заменяют лошадь, причем запрягаются не только в сани, но и в лодке. Далее доставляют своим хозяевам прочный теплый мех. И, наконец, в случае голодовки служат для инородцев и пищей, так как собачье мясо охотно едят и эскимосы, и почти все сибирские туземцы. До какой степени необходимы собаки в быту жителей Крайнего Севера, показывает тот факт, что падеж собак нередко сопровождается голодом населения. Во многих местах Сибири в таких случаях жителям на себе приходится возить дрова и, что всего важнее, рыбу, которая в течение долгой зимы составляет их единственную пищу. Весьма естественно, что при этих условиях туземцы – не в состоянии приготовить достаточных запасов провизии, да к тому же лишаются и другого заработка, промысла пушных зверей, невозможного без содействия собак. Когда во время падежа одно юкагирское семейство потеряло всех собак за исключением двух еще слепых щенят, одна мать семейства кормила их своим молоком, отнимая его у собственного ребенка этот случай показывает насколько дорожаты народ со своими собаками и как они ценят этих животных на сибирских собак более всего походят наши обыкновенные дворняшки доместикус, сохранившиеся еще во всей своей первобытной чистоте породы во многих деревнях на всем пространстве россии Из европейских пород, ближайшими родственниками дворняжек, являются овчарки, пекуариус. Без всякого сомнения, самая полезная порода после сибирских ездовых собак. Примечание. Кроме того, к группе дворовых собак относится и шпиц, померанус, с приземистым и довольно толстым туловищем и острой мордой, похожей немного на лисью, Лапы у него короткие, хвост длинный, уши стоячие, острые, шерсть иногда длинная и грубая, иногда короткая, мягкая, разнообразная краски. Эта порода поставляет главным образом верных стражей дома. Конец примечания. Известно, что крупное овцеводство, в особенности у нас, в Южной России, где так много волков, Совершенно немыслимо без овчарки. В Крыму существует стадо владельцы, содержащие по нескольку тысяч этих собак. Несмотря на свой плебейский облик, овчарка принадлежит к наиболее умным породам. Она прекрасно понимает свои нелегкие обязанности, знает характер своего стада и понимает всякое слово пастуха. С коровами – Она держит себя не так, как в стаде баранов. С быками она менее церемонится, нежели с коровами, а беременных овец она охраняет так же заботливо, как собственных детей. Непокорных животных, отбившихся в сторону, она кусает, но всегда так, чтобы не сделать опасных повреждений, именно за задние ноги. Если бык сделает попытку поднять ее на рога, она вцепится ему в морду, но опять-таки больше для внушения. На слабых овец она только лает или в крайнем случае делает вид, что вот-вот укусит. До какой степени умна бывает овчарка, показывает случай, рассказанный мне одним достоверным наблюдателем. Один пастух очень часто обращал внимание своей собаке на то, чтобы она не пускала стадо на пашню и она очень хорошо знала, где растет пшеница, где рожь или ячмень, прекрасно различала даже самые названия этих хлебов. Однажды пастух приказал ей хорошенько смотреть за полевой репой. Это название растения было совершенно новым для собаки, так что сначала она только удивленно посматривала на хозяина, точно желая сказать, что она не понимает его. Затем, подумав немного, она, видимо, пришла к определенному решению, так как немедленно побежала осматривать окрестные поля. Найдя полосу, где росло какое-то неизвестное для нее растение, овчарка остановилась здесь, как бы спрашивая, «Не это ли, дескать, полевая репа?» И действительно она стояла около репы. Насколько сибирские собаки – И европейские овчарки сохранили первобытные черты своих родичей, настолько различные породы охотничьих подружейных собак, сагахс, представляют из себя тип животных, облагороженных продолжительной культурой и заботливым уходом. Это, так сказать, аристократы собачьего рода. Уже одни длинные отвислые уши, указывают на то, что эти породы с давних пор составляют предмет особого внимания человека. Только долговременным и очень тщательным подбором производителей удалось выработать внутренние свойства этих собак и внешние их особенности, среди которых длинные уши составляют один из главных признаков чистокровности породы. Всех охотничьих подружейных собак главным образом на основании свойств их шерсти, можно разделить на три группы гладкошерстных, длинношерстных и жесткошерстных. Немецкий жесткошерстный легаш Сагакс авикуляриус составляет как бы переход от обыкновенных дворняжек к длинношерстным легавым. Только отвислые уши обнаруживают в нем принадлежность к хорошим культурным породам. Весь же склад тела, жесткая растрепанная шерсть и короткий, словно щипанный хвост, придают этим собакам какой-то плебейский характер, да и по внутренним свойствам они занимают среднее место между простыми дворняшками и легашами лучших пород. Немецкие жесткошерстные охотничьи собаки – очень выносливы в этом отношении с ними не сравняются даже легавые водолазы но относительно чутья способности к дрессировке и смышленности немецкая порода оставляет желать очень многого правда эти собаки сносно ищут но далеко не с таким успехом как их французские и английские сородичи причем они руководствуются больше следами и только на близком расстоянии узнают о присутствии дичи по чутью. Не ждите от них также и настоящей мертвой стойки, а убитую дичь они если и приносят, то не дают ее в руки охотнику. Даже и при усердной дрессировке нельзя рассчитывать на выдержку этих собак. Искушение погнаться за спугнутым зайцем для них совершенно непреодолимо. Все эти недостатки немецких жесткошерстных легашей указывают на то, что по своим внешним и внутренним особенностям эти собаки еще недалеко ушли от своих предков дворняжек. К числу длинношерстных охотничьих собак принадлежат также водолазы, лучшим представителем которых, бесспорно, можно считать Ньюфаундлендскую собаку экстрариус терае новая. Откуда и как появилась эта знаменитая порода в Ньюфаундленде, достоверно неизвестно. Несомненно только, что она происходит от помеси нескольких других пород. По складу тела и огромному росту она напоминает французскую мясничью собаку, которая, как известно, есть не что иное, как помесь большой борзой и легавой. Во всяком случае, в настоящее время ньюфаундлендская собака представляет вполне определенную породу. Внушительные размеры, косматая, по большей части, черного цвета шерсть, еще более косматый хвост с пучком длинных волос на конце и добродушное выражение морды. Вот каков облик этой собаки. Страсть к воде, при необыкновенном искусстве плавать, Отвага и сила – таковы внутренние ее качества. Спасение утопающих составляет, так сказать, специальность этого благородного животного. О подобных подвигах ньюфаундлендских собак можно было бы написать целую книгу. До того их много. Достаточно сказать, что моряки нередко держат этих собак на судах в расчете на то, что в критическую минуту Один добрый Ньюфаундленд может спасти весь экипаж. И действительно, бывали примеры, что во время кораблекрушения собака приплывала с судна к берегу с концом каната в зубах и выручала таким образом утопающих. Жители Ньюфаундленда пользуются также необыкновенной силой этих собак, запрягая их в маленькие тележки, а при случае травят ими волка. К сожалению, в чистом виде эта порода поддерживается только на месте ее происхождения. Европейские же водолазы, по большей части смешанной крови. Одну из таких помесей представляют охотничьи легавые водолазы. В них, впрочем, еще в значительной степени сохранилась кровь их славных родоначальников, та же длинная шерсть, Те же склад тела и добродушное выражение морды, тот же солидный, хотя в меньшей степени, рост. Происхождение их сказывается также в искусстве плавать и в пристрастии к воде. На охоте за болотной дичью, например, за утками, которых нередко случается стрелять на глубокой воде, эти собаки положительно незаменимы, их нисколько не смущает. Ни дальность расстояния, ни холодная вода, не густой тростник. Лишь бы только водолаз видел, как упала подстреленная птица, и она будет доставлена охотнику. По пристрастию к воде водолаза можно было бы назвать и пуделя, экстрариус дженуинус, но это совсем особое по происхождению и складу тела порода. Было бы излишним описывать наружность этой всем известной собаки. Заметим только, что хороший пудель должен быть или весь черный, или весь белый. Необыкновенная сообразительность и память составляют постоянное качество этих симпатичных собак. Достаточно взглянуть на их обширный округленный череп, чтобы априори сделать верное заключение об их замечательном уме. Действительно, нет собаки, которая так легко выучилась бы самым замысловатым штукам, как Пудель. Память его поистине изумительна. Ему довольно только один раз видеть местность, и он помнит ее целые годы. Пудель прекрасно различает людей, запоминает, при каких обстоятельствах он встречался с тем или другим лицом, отличает друзей и врагов своего хозяина. Знает название самых разнообразных предметов, словом, обнаруживает почти человеческую смышленность. Интеллигентность этих собак в особенности сказывается в их необыкновенном добродушии. Пудель не понимает, как можно бросаться на кого бы то ни было без крайней необходимости. Если на него нападет другая собака, он не даст себя в обиду но никакое науськивание не заставит его напасть на собаку или человека без особо уважительной причины. Удивленными глазами смотрит он в таких случаях на своего хозяина, как бы желая сказать ему, за что, дескать, я буду бросаться. Вообще, чем умнее и лучше пудель, тем менее он годен быть сторожем. От помеси между пуделем-шпицем и испанской болонкой произошли различные породы наших косматых балонок. Мы не станем распространяться об этих столь любимых дамами и собачках, так как они ни в каком смысле не представляют особого интереса. Это в некотором роде выродки собачьего рода, как в физическом отношении, так особенно в нравственном. Переход от охотничьих водолазов к гладкошерстным легавым составляет сеттер. При складе тела легавой собаки эта порода имеет длинную шерсть водолаза, от которого, однако, отличается прямым хвостом с мягкой волнистой шерстью, свешивающейся вниз. Сеттера довольно охотно идут в воду и вместе с тем обладают многими достоинствами настоящих легавых собак. Они прекрасно ищут, делают стойки подают дичь в руки охотника и вообще в одинаковой мере годны как для полевой, так и болотной охоты.